Утром работники проголодались раньше времени еще до того как ересена принесла им хлеб когда они стали просить сафрония чего-нибудь дать им чтобы утолить голод он обрадовался в это время они сидели под смоковницей и он сказал смоковница дай нам своих плодов чтобы работники могли поесть это были слова из одной сказки которую он слышал в детстве и смоковница действительно дала им несколько плодов за два месяца до обычного срока А Ересена в повозке с хлебами и другой с недью появилась только через два месяца после этого утра. Она несла два взятых из повозки кувшина, ступая одной ногой по воде, а другой по берегу небольшого озера, находившегося рядом с полем. Она не заметила, что прошло столько времени и была еще красивее, чем всегда. «Придумал?» — спросила она. Она про себя подумала, сколько горечи в его кубах будто вся душа отразилась. «Да», — придумал, ответил он. «И ты услышишь это ртом, а не ушами. Как это? Так надо. Я расскажу тебе одну песню на своем языке, а ты слушай ее на твоем, родном». «Но это же разные языки», — ответила она. «В том-то все и дело. Если ты готова слушать». Правда откроется тебе в тишине между ними, потому что между языками пролегают океаны тишины. Я все рассчитал так, что слова, которые ты будешь слышать на моем языке, прозвучат так же, как и на языке твоей матери. Однако, значит, они будут нечто совершенно другое. Они откроют тебе мою тайну, и смысл на моем языке не имеет никакого значения. И он начал. Прошу тебя, Богородица-Владычица, не обращай свой взор на нее, мою любовь, и не услышь ее молитвы, и не поминай ее в молитвах твоих. Незаметно перелети душой твоей через все, что она соделает, ибо то, что соделает моя любовь, страшно так, что я не смею решиться, подумать и узнать, что же это. А если ты позаботишься о ней, о моей любви. Узнаешь все о ней и все, что я не решаюсь узнать. Если ты помолишься за неё и за ее грехи, то смогу знать о них и я, который тебе молится. Прошу тебя, Богородица-Владычица, не обращай свой взор на нее, мою любовь». Ересена слушала его внимательно, и постепенно ее лицо прояснялось — потому что она понимала, что в большом желании, мучившем его, не было женщины. Или, точнее говоря, в его желании были все женщины вместе со всем миром, и в будущее его влекло что-то другое, что-то поистине волшебное и непреодолимое. Как только они вернулись домой, она вытащила из шкафа желтые каулерийские сапоги Сафрония и сложила дорожные сундуки. Поедем с твоим отцом в Константинополь, прямо к той самой колонне, на которой висит медный щит».